11.00. Вирусы ежедневно убивают тысячи людей, сказал Стэнли Оксенфорд. Почти каждые 10 лет от эпидемии гриппа в Соединенном Королевстве умирает около 25 тысяч человек. В 1918 году от гриппа умерло больше людей, чем во всей Первой мировой войне. В 2002 году от СПИДа, вызываемого вирусом иммунодефицита, умерло 3 миллиона человек, и в 10% случаев раковых заболеваний повинны вирусы. Тони внимательно слушала, сидя рядом с ним в главном вестибюле, под полированными брусьями потолка в псевдо-средневековом стиле. Стэнли выглядел спокойным и вполне владеющим собой. Но не знала его достаточно хорошо и улавливала легкую дрожь напряженности в его голосе. Он был потрясен и напуган угрозой Лоуренса Махони, и страх потерять все таился за спокойной маской. Она наблюдала за лицами собравшихся журналистов. Дойдет ли до них то, что он говорит, и поймут ли они, сколь важна его работа? не знала журналистов. Были среди них люди умные, но большинство тупицы. Некоторые верили в необходимость говорить правду. Большинство же писало самые сенсационные статьи, какие только могли пройти. То не возмущало то, что они держали в своих руках судьбу такого человека, как Стэнли, Однако сила бульварной прессы была жестким фактором современной жизни. Если достаточное число этих наемных писак решит изобразить Стэнли безумным ученым франкенштейновского замеса, американцы могут лишить его финансирования. Это будет трагедией не только для Стэнли, но и для всего мира». Конечно, кто-то другой может закончить работу по тестированию антивирусного средства, но разоренный обанкротившийся Стенли больше уже не изобретет чудодейственных лекарств. То не так и хотелось влепить пощечину каждому из этих тупиц журналистов и сказать им: да проснитесь же, речь ведь идет и о вашем будущем. Вирусы – факт нашей жизни. «Но мы не должны относиться к этому пассивно», — продолжал Стэнли. Тони восхищала то, как он говорил, размеренно и спокойно. Он обычно так говорил, объясняя что-то более молодым коллегам. Это больше походило на беседу. Ученые могут победить вирусы. До спида главным убийцей была оспа пока ученый по имени Эдвард Дженнер не забрел вакцину в 1796 году. Теперь оспу больше не встретишь в человеческом обществе. Точно так же в большей части нашего мира ликвидирован полиомиелит. Со временем мы победим грипп и спид, и даже рак. Это будет сделано учеными вроде нас, работающими в таких же лабораториях. Женщина подняла руку и спросила, «А над чем вы конкретно здесь работаете?» Тони сказала, «Назовите себя, пожалуйста». «Эдди Маклин, корреспондент по науке. Скотланд, он Сандэй». Синтия Крейтон, сидевшая под другую руку от Стэнли, записала это. Стэнли сказал, «Мы выработали антивирусное средство. Эта штука редкая» антибиотиков, убивающих бактерии, сколько угодно, но лишь немногие справляются с вирусами. Один из мужчин спросил, «А в чем разница?» и добавил, «Клайв Браун, Дейли Рекорд». Рекорд был бульварным журнальчиком. То не нравилась направленность вопросов, ей хотелось, чтобы пресса интересовалась наукой, Чем больше журналисты поймут, тем меньше напечатают наносящий ущерб ерунды. Стэнли сказал, «Бактерии или микробы – крошечные существа, которые можно увидеть через обычный микроскоп. В каждом из нас миллиарды их. Многие из них полезны, например, помогают переваривать пищу или уничтожать омертвевшие клетки кожи». Некоторые вызывают болезни, которые можно вылечить антибиотиками. Вирусы меньше и проще бактерий. Чтобы увидеть их, необходим электронный микроскоп. Вирус не может самовоспроизводиться. Вместо этого он захватывает биохимический механизм живой клетки и заставляет клетку воспроизводить вирус. Из известных вирусов нет ни одного, который был бы полезен человеку, и у нас всего несколько медикаментов, способных с ними бороться. Поэтому появление нового антивирусного средства является такой доброй вестью для человечества». «А против каких вирусов действует ваш медикамент?» – спросила Эдди Маккален. Еще один вопрос по науке. Тоня начала думать, что пресс-конференция выполнит нужную задачу, как они со Стэнли надеялись. Но она заставила себя приглушить оптимизм. По опыту работы в полиции она знала, что журналист, задававший серьезные умные вопросы, может потом прийти в редакцию и написать возмутительную чепуху, И даже если корреспондент представит нечто разумное, какой-нибудь безответственный невежда, может все это переписать, Стэнли ответил. На этот вопрос мы пытаемся дать ответ. Мы пробуем это средство против разных вирусов, чтобы определить радиус его действия, в том числе против опасных вирусов, спросил Клайв Браун. «Да», — сказал Стэнли, — «никого не интересует средства против безопасных вирусов». В аудитории раздался смех. Это был остроумный ответ на глупый вопрос, но вид у Брауна был явно раздосадованный, и сердце у Тони ушло в пятки. Унеженный журналист ни перед чем не остановится, лишь бы отомстить. И она поспешила вмешаться». «Спасибо за этот вопрос, Клайв», – сказала она, стараясь его ублаготворить. «Мы ввели у себя в Оксенфорд Медикл самые высокие требования безопасности в лабораториях, использующих особые материалы. В ЛБЗ-4, то есть в лаборатории биозащиты четвертого уровня, система тревоги напрямую подсоединена к штабу районной полиции в Инверберне». Охрана несет дежурство 24 часа в сутки, а сегодня утром я удвоила число охранников. Более того, охранники не могут войти в ЛБЗ-4. Они следят за тем, что происходит в лаборатории по экранам кабельного телевидения. Но Браун не собирался утихомириваться. «Если у вас так идеально налажена охрана, как же оттуда могли вынести хомяка?» не была готова к такому вопросу. «Позвольте отметить три момента. Во-первых, это был не хомяк. Вы услышали об этом от полиции, и это неверно. Она намеренно дала Френку липовые данные, и он попался в расставленные ею селки, выдав себя в качестве источника. «Пожалуйста, пользуйтесь теми фактами, какие мы вам сообщаем о том, что у нас происходит». «Это был кролик, и звали его вовсе не Пушистик». Все рассмеялись, и даже Браун улыбнулся. «Во-вторых, кролика вынесли из лаборатории в сумке, и мы установили сегодня обязательный досмотр сумок у входа в ЛБЗ-4, чтобы такое не могло больше повториться. В-третьих, я не говорила, что у нас идеальная безопасность». Я сказала, что мы установили как можно более высокий уровень безопасности. Большего человеческие существа сделать не могут. Значит, вы признаете, что ваша лаборатория представляет опасность для шотландцев? Нет. Здесь вы в большей безопасности, чем когда едете по шоссе. М-8 или летите из Престуэка. Вирусы ежедневно убивают немало людей, но только один человек умер от вируса из нашей лаборатории, и он не принадлежит к числу обычных людей. Он был нашим сотрудником, намеренно нарушившим правила, и знал, что рискует. В общем, все идет неплохо, подумала Тони, окидывая взглядом аудиторию в поисках очередного вопроса. Снимали телекамеры и фотоаппараты со вспышками, и Стэнли выглядел как должно, блестящий ученый, ответственно относящийся к своим обязанностям. Но не опасалась, что в новостях их пресс-конференцию сократят в пользу показа толпы молодежи у ворот, выкрикивающей лозунги о правах животных. Жаль, она не смогла придумать ничего более интересного для телекамер. Тут впервые заговорил приятель Фрэнка, Карл Осборн. Это был красивый, как кинозвезда, мужчина приблизительно одного возраста Стони, но волосы у него были слишком желтые для естественных. «А все-таки, какую опасность представлял этот кролик для людей?» На вопрос ответил Стэнли. «Вирус редко передается от одного вида к другому». Мы полагаем, что кролик, должно быть, укусил Майкла. А что, если бы этот кролик сбежал? Стэнли посмотрел в окно, шел легкий снег. Он бы замерз насмерть. А что, если бы его съела другое животное? Могла бы лиса заразиться? Нет, вирусы адаптируются небольшим числом видов. Обычно каким-то одним, иногда двумя или тремя, насколько нам известно, лисы данным вирусом не заражаются, как и другие виды шотландских зверей. Только люди, макаки и некоторые породы кроликов. Но Майкл мог заразить других людей. Да, если бы чихнул на них. Такая возможность больше всего нас волновала. Однако Майкл, похоже, никого не видел в опасный период. Мы уже связались с его коллегами и друзьями. Тем не менее, мы будем вам признательны, если вы в своих газетах и телепрограммах попросите тех, кто его видел, немедленно позвонить нам. «Мы не пытаемся ничего преуменьшить», — поспешила вставить Тони. «Мы глубоко обеспокоены случившимся, и, как я уже разъяснила, мы установили более строгие меры безопасности, но в то же время мы не должны преувеличивать опасность. Говорить журналистам, что не надо преувеличивать, все равно, что говорить адвокатам, не лезть на рожон, не без мрачного юмора», — подумала она. «То, что публика не подверглась опасности, это правда». Осборна было уже не остановить. А что если Майкл рос, заразил приятеля, тот заразил кого-то еще? Сколько народу могло бы умереть? Мы не можем заниматься подобными дикими предположениями. Вирус не был распространен. Умер один человек. Могло бы и одного не быть, но его смерть не основание, чтобы говорить о четырех всадниках апокалипсиса и она прикусила язык. Глупо было употреблять этот образ. Кто-нибудь непременно процитирует его вне контекста, и это будет выглядеть так, будто она предсказывает наступление судного дня. Осборн сказал, «Насколько я понимаю, вашу работу финансирует американская армия?» «Да, Министерство обороны», — сказал Стэнли. Они, естественно, заинтересованы в средствах, способных противостоять биологической войне. А это правда, что американцы ведут эти работы в Шотландии, так как считают слишком опасным вести их в Соединенных Штатах? Наоборот. Немало работ такого типа проводится в Соединенных Штатах, в Центре контролирования болезней в Атланте, в штате Джорджия, и военном медицинском научно-исследовательском институте инфекционных болезней в Форте Детрик. В таком случае, почему же была избрана Шотландия? Потому что медикамент был изобретен здесь, в Oxford Medical. Тони решила сбежать, пока она на коне, и закрыть пресс-конференцию. «Не хочу показаться невежливой, но я знаю, что некоторые из вас должны сдавать материал в середине дня», — сказала она. «У каждого из вас должна быть информационная подборка, и у Синти есть дополнительные экземпляры». «Еще один вопрос», — попросил Клайв Браун из «Рекорда». «Как вы отнеслись к демонстрации у ваших ворот?» Тони поняла, что до сих пор не придумала ничего более интересного для камер. Стэнли сказал, «Они предлагают простой ответ на сложный этический вопрос. Их ответ, подобно большинству простых ответов, неверен». Стэнли ответил как надо, но это прозвучало жестковато, поэтому Тони добавила, «И мы надеемся, что они не простудятся». Аудитория рассмеялась, и то не поднялась, давая понять, что конференция окончена. И тут ее осенило. Она подозвала Синтию Крейтон. Повернувшись спиной к аудитории, она произнесла тихим напряженным голосом. «Быстро спуститесь в столовую. Возьмите двух-трех служащих, нагрузите подносы кружками с горячим кофе и чаем и раздайте их демонстрантам у ворот». «Какая добрая мысль!» — сказала Синтия. Тони вовсе не была доброй, скорее, это было проявлением цинизма, но времени объяснять это не было. «Это надо сделать в ближайшие две минуты», — сказала она. «Иди же, иди!» Синтия поспешила в столовую, а Тони повернулась к Стэнли и сказала. «Отлично сработано! Вы прекрасно с этим справились!» Он вынул из кармашка пиджака красный платок в горошек и промокнул лицо. «Надеюсь, удалось выкрутиться. Мы узнаем об этом, когда увидим во время ленча новости по телевидению. А теперь исчезните. Не то все они постараются загнать вас в угол, чтобы получить эксклюзивное интервью». Он явно находился в угнетенном состоянии, и ей хотелось оберечь его правильная мысль. Мне в любом случае надо домой. Он жил на ферме на скале в пяти милях от лаборатории. Я хочу быть там, чтобы встретить моих родных». Тоня была разочарована. Она-то надеялась обсудить с ним пресс-конференцию. «Окей», — сказала она, — «я прослежу за реакцией». По крайней мере, никто не задал мне наихудший вопрос. Это какой же? Процент выживания от МАДУБы-2. А какое это имеет значение? Какой бы смертоносной ни была инфекция, некоторое число людей обычно выживает, процент выживания указывает на то, сколь опасна инфекция. И каков же процент выживания от МАДУБы-2? 2 «Ноль!» — сказал Стэнли. Тони уставилась на него и порадовалась, что раньше этого не знала. Стэнли кивнул, глядя поверх ее плеча. «А вот и Осборн к нам направляется. Я перехвачу его по дороге». Она пошла навстречу репортеру, а Стэнли выскользнул в боковую дверь. «Привет, Карл. Надеюсь, ты получил все, что требуется?» «По-моему, да». Меня заинтересовало, что было первым успехом Стэнли. Он был в группе, которая изобрела ацикловир. А что это? Крем, которым смазывают прыщи. Торговое название «Зовиракс». Это противовирусный медикамент. В самом деле? Интересно. Тони не считала, что это действительно интересно Карлу. Она не могла понять, чего он добивается. «Можно положиться на тебя, что ты напишешь продуманно, сообщив факты и не преувеличивая опасности?» «Ты имеешь в виду, буду ли я говорить о четырех всадниках апокалипсиса?» Она вздрогнула. Глупо было с моей стороны дать в качестве примера гиперболу, от использования которой я хотела вас всех предостеречь. Не волнуйся, я не стану тебя цитировать. Спасибо. Ты не должна меня благодарить. Я бы охотно использовал эту метафору, но моя аудитория понятия не имеет, что это значит, и переменил тему разговора. Я почти не видел тебя с тех пор, как вы расстались с Фрэнком. Когда же это было? Он ушел от меня в Рождество два года назад. И как тебе с тех пор живется? У меня были скверные времена, если хочешь знать правду. Но жизнь налаживается, по крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Надо нам встретиться и поговорить по душам. У Тони не было никакого желания проводить время с Озборном, но она вежливо сказала. «Конечно, почему бы и нет?» К ее удивлению он поспешил сказать. «Хочешь поужинать?» «Поужинать?» — переспросила она. «Да». «То есть прийти на свидание с тобой?» «Опять-таки да». Вот уж этого она никак не ожидала. «Нет», — сказала она, — и, вспомнив, сколь опасен этот человек, попыталась смягчить отказ. «Извини, Карл, это у меня вырвалось от удивления. Мы так давно с тобой знакомы, я просто никогда не представляла себе тебя в таком плане». «Я мог бы изменить твое представление. Вид у него был легко ранимого мальчишки. Давай попробуем». Ответ был по-прежнему «нет», но она с минуту помедлила. Карл был интересный мужчина, обаятельный, хорошо зарабатывающий, местная знаменитость. Большинство одиноких женщин, приближающихся к сорока, ухватились бы за такой шанс, но ее ни в какой степени не тянуло к нему, даже если бы она не отдала сердце Стэнли, Ей не улыбалось бы проводить время с Карлом. «Почему?» Через секунду она уже знала ответ. Карл не был человеком порядочным. Раз он мог исказить правду ради сенсации, он будет бесчестен и в другом. Он не чудовище. Мужчин таких, как он, много. Есть и некоторые женщины... Но Тони не могла быть в близких отношениях с такой пустельгой. «Разве можно целоваться и поверять тайны, и перестать сдерживаться, и отдаться всем телом человеку, которому нельзя верить?» Сама эта мысль была неприятна. «Я польщена», — сказала она, — «но нет». Однако он не собирался сдаваться. По правде говоря, ты всегда мне нравилась, даже когда была с Френком. Ты наверняка это чувствовала. Ты флиртовал со мной, как и со многими женщинами. Это было другое. А ты разве не встречаешься с этой девушкой-метеорологом? Помнится, я видела вашу фотографию в газете. С Марни? Ну, это никогда не было серьезно. Я с ней общался главным образом для рекламы. Похоже, напоминание об этом романе вызвало у него раздражение, и Тони подумала, что Марни, наверное, прогнала его. «Мне жаль это слышать», — посочувствовала Тони. «Прояви сочувствие действием, а не словами. Поужинай со мной сегодня. Я даже заказал уже столик в «Ля Шомьер». Это был шикарный ресторан. Он наверняка сделал заказ некоторое время назад, скорее всего, чтобы пойти с Марни. «Сегодня я занята. Надеюсь, ты не вздыхаешь больше по Френку. Тони не без горечи рассмеялась. «Какое-то время было дело. Я была дурочкой, но сейчас прошло, совсем прошло. В таком случае есть кто-то другой?» Я ни с кем не встречаюсь. Но кем ты интересуешься? Это непочтенный профессор, нет? «Не говори глупостей», — сказала Тони. «Но ты покраснела, нет?» «Надеюсь, что нет, хотя любая женщина, которая подверглась таким расспросам, не может не покраснеть». «О, Боже! Ты увлеклась Стэнли Оксенфордом!» Карл не умел принять отказ, и лицо его исказилось от оскорбленного самолюбия. «Конечно! Стэнли вдовец, верно? Дети у него подросли, и столько денег, которые можно тратить вдвоем!» «Это уже оскорбительно, Карл! а правда часто оскорбляет. «Ты действительно любишь тех, кто высоко летает, верно? Сначала Фрэнка, самый скоропалительно вознесшийся детектив в истории шотландской полиции. А теперь миллионер, ученый-предприниматель. Гоняешься за звездами, Тони!» Надо было это прекращать, пока она не потеряла самообладание. «Спасибо, что пришел на пресс-конференцию», — сказала она. Протянула руку, и он машинально пожал ее. «До свидания», — повернулась и пошла прочь. Ее трясло от злости. Он испоганял самое сильное чувство, какое у нее было. Ей хотелось удушить его, а не идти куда-либо с ним. Тони пыталась успокоиться. Случился крупный профессиональный промах с ее стороны, и она не могла позволить чувствам помешать ей выправить ситуацию. Она подошла к столу дежурного у входа и сказала старшему охраннику Стиву Тремлету, «Будьте здесь, пока все не уйдут, и проследите, чтобы никто не пытался бродить по зданию без разрешения». Какая-нибудь смелая щейка может попытаться проникнуть в засекреченное помещение на хвосте, дождаться кого-то, имеющего пропуск, и войти следом. «Это уж предоставьте мне», — сказал Стив. Тони почувствовала, что успокаивается. Она надела куртку и вышла на улицу. Снег пошел сильнее, но она все равно могла разглядеть демонстрантов. Она подошла к будке охранника у ворот. Трое служащих в столовой раздавали горячее питье. Демонстранты временно перестали выкрикивать лозунги и размахивать плакатами. Они смеялись и болтали, и все телекамеры снимали их. Отлично все прошло, подумала Тони. Почему же она в такой депрессии? Она вернулась в свой кабинет закрыла дверь и постояла, наслаждаясь пусть минутным, но одиночеством. «Она хорошо провела пресс-конференцию», — думала Тони. «Она защитила свое начальство от Осборна, и идея дать горячее питье демонстрантам чудесно сработала. Было бы, конечно, неразумно праздновать, пока не ясно, какое все это получило освещение, но Тони чувствовала, что все принятые ею решения были правильными». Так почему она так подавлена? Частично из-за Осборна. Любая встреча с ним не может не понизить настроение. Но главная причина Стэнли. После всего, что она для него сделалась сегодня утром, он исчез, по сути, даже не поблагодарив ее. «Вот как это бывает, когда ты босс», — подумала она. К тому же то давно знала, насколько важна для него семья. Она всего лишь коллега, ценимая, приятная, уважаемая, но нелюбимая. Зазвонил телефон. Она какое-то время смотрела на аппарат, возмущаясь его веселым звоном, не желая отвечать. Затем сняла трубку. Это был Стэнли. Он звонил из машины. «Почему бы вам не заскочить ко мне эдак через час?» Мы посмотрели бы новости по телевизору и вместе узнали свою судьбу. Настроение у нее мгновенно улучшилось. Ей казалось, что выглянуло солнце. «Конечно», — сказала она, — «я с радостью приеду». «Нас могут и распять рядом», — сказал он. «Я почту это за честь».